Врун, Первое. Кто в нашем городе не знал Мишу-батюшкова, того самого, что называл себя правнуком известного поэта, не ведая, что тот никогда не был женат и умер, не оставив потомства? Но друзья Миши, такие же, как он, русские эмигранты, не возражали против такого родства с безумным поэтом, о существовании которого они, если и знали, то очень смутно. «Собственно, чем тут особо гордиться?» — думали они, пожимая плечами. «Какой-то Батюшков. Ему даже памятника не поставили. Мало ли их было. Языков, Боротынский, Бунин... Впрочем, Бунин еще жив», — поправлялись они, вспоминая о Нобелевской премии. «И говорили...» — Ах вот как, это тот самый Батюшков, который написал «Среди долины ровные», камергером был, — возмущал своих знакомых Миша другим. — Ну зачем он врет, что был адъютантом у адмирала Колчака? Ведь это так легко выяснить, проверить, только себя и слушателей ставят в неудобное положение, краснеешь за него. Но Миша не замечал кривых усмешек и перемигиваний. Опять, мол, начал заливать. Увлеченный своей очередной выдумкой, он уже несся как лавина, увеличивающаяся, соответственно, глубине падения. «Вы видите это?» — кричал он, показывая свой грошовый фотографический аппарат. «Как вы думаете, сколько он стоит?» «Ну, доллара полтора-два. Ха-ха-ха!» — хохочет Миша, хлопая себя по бокам. «Мне и то лишь по знакомству уступили его за сто двадцать долларов!» И захлебываясь от восторга шепотом. «У него, Тмеляга, лучший кинематографический объектив!» Второе. Я не выношу врунов хитрых, извлекающих из лжи выгоду. Врунов же самозабвенных. Врунов для вранья я искренне люблю и жалею. Ведь их поток ничего им, кроме огорчений и неприятностей, не доставляет. Они терпят насмешки и издевательства. Ко всему, что они говорят, уже заранее относятся с настороженным предубеждением. И все-таки вруны врут. Они часто несут на своих плечах крест, который им даровала судьба. И ей-богу, неподвижничество ли это, не искусли? Я мехосердеченный, и поэтому снисходителем к порокам душ человеческих. Миша оценил это и полюбил меня. Он почти ежедневно забегал ко мне и, рассказывая, болтая, врал до того, что у меня иногда начиналось сердцебиение. И все-таки я ни разу не оборвал его, не сказал, как обычно говорили другие, «Стоп, Мишка, заврался, брат!» Я или молчал или восторгался, восклицая «Ну и ловко, вот молодец! А она? А он?» И распуская павлиний хвост своего вранья, Миша фантазировал самозабвенно, лишь изредка беспокойно взглядывая на меня с затаённым в глазах вопросом «Неужели и сейчас не оборвешь? Но я молчал или хлопал в ладоши, требуя продолжения рассказа, и Миша оценил это. Он понял, что я добрый человек, который никогда не прервет потока его безудержной фантазии безжалостным, холодным... «Стой! Опять брешешь! Ведь вчера ты рассказывал, что был адъютантом у Колчака, а теперь говоришь, что служил начальником авиационного отряда!» Конечно, Миша вывернулся бы. Лишь его лицо приняло бы плаксивое выражение, и он захныкал бы. «Какой ты странный право!» Ну да, до сентября 1919 года я был личным адъютантом адмирала, а потом меня, как лучшего русского летчика, Верховный попросил принять авиаотряд. Не мог же я отказать Колчаку, который меня так любил. А ты с неуместными шутками. И Миша трезвел, становился скучно и уходил домой. Сладкое действие наркоза лжи обрывалось. Мой приятель превращался в унылого 35-летнего дядю, жалующегося на боль в боку и безденежье. Зачем он мне был нужен таким? Нет, я любил Мишу именно в те моменты, когда он садился на сук своей ужи и распускал хвост, как Тетерев на таку. Конечно, в эти минуты опьянения ложью он был беззащитен, как влюбленный Тетерев и не мне было его обижать. В конце концов, из моего добросердечия я извлекал лишь выгоды. Миша, человек обязательный и любезный, оказывал мне тысячи мелких услуг, везде и всюду расхваливая мои стихи, всюду стоя за меня горой. Конечно, я знал, что за моей спиной он и про меня врал в три короба, Но так как никто не верил ни одному Мишиному слову, то что я мог от этого потерять? Ровным счетом ничего. Кроме того, в это время у меня часто болели зубы, и Миша буквально их заговаривал. Словом, скоро он стал мне положительно необходим. Третье. Однажды Миша рассказал мне, как еще до своего адъютанства, будучи младшим офицером в полку, Он во время тяжелого дела, когда все офицеры выбыли из строя, принял командование над частью. И так успешно повел дело, что спас от разгрома весь добровольческий корпус. Рассказ изобиловал подробностями в стиле ремарка. Миша, рассказывая, бегал по комнате, хватался за голову, взмахивал руками, словом, переживал. Потом Миша ушел. Я сейчас же забыла его рассказе, не сомневаясь ни на минуту, что, как и все предыдущие, рассказ этот выдуманным от начала и до конца. Четыре дня после этого Мишка мне не заходил, был на даче. В это время в гостинице, где я жил, случилось некоторое происшествие. Нашего коридорного разовощокого юношу Васю Увезла с собой в Шанхай кривоногая англичанка из седьмого номера, мисс Райт. Собираясь в далекую поездку, Вася рассуждал не по возрасту солидно. «Хоть и то она, как утица», — говорил он, — «зато у них в Шанхае свое дело, и они из меня человека сделают, языку обучат. И не скупые уж надежду, одежду, на пультецо и приличный костюмчик деньги выдали». «А как же ты с ней объяснился? Как она тебе в любви призналась, не зная по русскости? Допытывались у Васи жильцы, многие ему и явно завидуя. «Как глухонемаешь, что ли, на пальцах?» Васька равнодушно пожимал плечами. «Что ж, смейтесь, только в любовных делах объясниться труд невелик. Она меня по книжке спрашивала. А мне что? Я, мол, согласна, и все тут». Василий исчез. Вместо него объявился Кузьмич, бородатый степенный старик. В его комнатушке, что рядом с ванной, появились иконы, и перед ними под праздник красным огоньком мигала лампадка. По вечерам Кузьмич читал газету или книжку. Очки у него висели на кончике длинного сухого носа, и книгу он держал далеко от себя, Получалось такое впечатление, что бутон не читает, а рассматривает что-то. «Клопа разглядывает», — говорили в гостинице. Четвертое. Миша вернулся с дачи и пришел ко мне. Поболтали. Потом я позвонил Кузьмичу, чтобы послать его в лавочку за содовой водой. Виски у меня было. Едва Кузьмич появился в комнате, как Мишу точно подбросила «Кузьмич!» «Ты ли это?» — закричал он, бросаясь к старику. Тот поверх очков из-под лобья внимательно посмотрел на него своими дальнозоркими бусинами, пошевелил усами и неторопливо ответил. «Неужто это вы, господин прапорщик Батюшков?» «Ну я же! Неужели не узнал, старина?» «Так точно вы! В точность признал!» Они обнялись, Миша метался по комнате, взмахивая руками. Старик глядел на него ласково. «А помнишь ты бой под шмаковкой?» — вопил батюшка, вносясь по комнате. «Помнишь, как всех офицеров перебили, и я командование полком принял?» У меня кольнуло в сердце. «За Мишу». Вдруг старик скажет. «Что вы, до этого и не было вовсе». «Зачем это он?» — досадуя подумал я. «Неужели ему мало того, что я по сердечно и терплю его вранье?» Но Миша, ожидая ответа старика, глядел на меня торжествующе. Взгляд его явственно говорил мне. «Ты, конечно, лучше других, и я тебя люблю за это. Ты никогда не называешь меня вруном, но в глубине сердца меня не обманешь. Ты не веришь ни одному моему слову. А ну-ка, что ты скажешь после ответа Кузьмича?» И Кузьмич ответил... «Как не помнить? Разве такой бой позабудешь?» «Да, так точно. Вы тогда наш полк приняли». И ушел. Никогда в жизни я не чувствовал себя более глупо. Человек, которого я считал лгуном и в душе все-таки немного презирал, оказался правдивым. Правда, пока лишь в одном, но все же в очень невероятном своем повествовании. Значит, он мог быть правдивым и раньше, и всегда. А я хорохорился, презирал, смеясь в душе. Совесть была неспокойна. Она требовала, чтобы я что-то сделал. Покаяться, признаться, попросить прощения? Нет, все это слишком уже театрально. Можно сделать и внушительнее, и проще. С лицом, вероятно отражающим искреннее волнение, я подошел к Мише и молча пожал ему руку. Он понял. Рукопожатие вышло крепкое, братское и на всю жизнь. Миша просиял, он весь был озарен радостью. В этот момент он пошел бы за меня в огонь и в воду. Пятое. Вечером я позвал Кузьмича к себе, усадил на диван, налил стаканчик портвейну и попросил рассказать про бой под Шмаковкой. «Э, это удивительный бой был». Начал Кузьмич, отхлебнув и похвалив сладости крепственно. Про него даже в газетах описывали. Вы Ирбитский тракт знаете? Он от города Камышлов на север идет. Так вот, в верстах в 30 от Камышлова от деревня, по тракту и в сторонку. Наш полк к ней на грузовых автомобилях перебросили. И всего на шести. Такой был полк. Первый добровольческий. Двести штыков. Но штык штыку, конечно же, рознь. У нас и офицеры в строю стояли рядовыми бойцами. Поруччий крак нашей ротой командовал. А младшим офицером были ваш знакомец, господин прапорщик Батюшков. А почему им дали офицерскую должность, когда капитаны с винтовкой ходили? Уж я и не знаю. Хотя... Удивительного ничего нет. Я, например, фельдфебель с германской войны. Фельдфебелем же был в рот поставлен, то есть начальством для прочих бойцов. Хотя многие из них до революции сами ротами командовали. Да что ротами? Был у нас, например, жандармский полковник Козлов. Так кто даже в рядовые запросился, чтобы прошлое свое смыть. Так я, полковник, этого в назначал. Правда, недолго они были у нас. Потом их в канцелярию полка отчислили. А господин прапорщик батюшков действительно был у нас младшим офицером. Думаю, что за ласковость они этого достигли. Услужливые были, очень разговорчивые. К тому же говорили, что они родственникам приходится к какому-то знаменитому писателю. Кажется... Александру Сергеевичу Пушкину, которому памятники поставлены. Кроме того, одевались господин прапорщик батюшка всегда чистенько, зубки даже чистили. Вот их и отличили. Кузьмич отхлебнул портвейну, причмокнул и сказал. — Она вино это сладкая, но крепкая. За ваше здоровье. А когда мы к шмаковке подбирались, так пили мы, молодой человек, мотор-коньяк. «Случалось пробовать?» «Нет». «Что это за штука?» «А спирт керосином испорченный. На нем наши грузовики работали. По вкусу чистый керосин, но пьяный. Когда пиль, так нос зажимали. Только уродного урака коньяк в баклажке водился. В Камышлове ему аптекарская барышня расстаралась. «Да ты, дед, к бою переходи, а я и перехожу». «Наша рота четвертая. Всего четыре рот в полку и было. С левого фланга цепью шла. Резерв, конечно, был уж... Не помню, какая рота. Дорог, значит, кустики до да деревца. Вперед лес. Идем. Из-за кустов навстречу конный шагах встав всего. Одет, как мы, никаких еще тогда отличий уведено не было. Увидал нас, да как заорет. Эй, товарищи, что пароль? Пуль Свинцовая отвечаю. Приложился, и бац! Он с лошади кувырком. Подошли, полголовы нету. Очень странно было в первый раз своего убить. Мужик был красивый, царство ему небесное, здоровый. Теперь всегда за упокой его поминаю. Кузьмич перекрестился и продолжал. Потом в лес вошли, лезем через дороги цепью и выходим к просвету, полянка впереди. Сторож к подходе и видим, стоят на полянке на бугре двое, в кожаных куртках, на грудях красные ленты, начальники — большевики. Стоят, что-то говорят, и руками в наш сторону тычут, ждут, значит. Ну, убили одного, и выползаем на бугор. Только поднялись, как посыпят по нам из лесу пулеметным огнем, и опять в лес излегли. Тут и началось. Спереди бьют, сзади бьют, с флангов постреливают. Полежали, отдохнули, и ждем, что Рак скажет. А Рак и говорит. «Над, — говорит, — бойцы, бугор в лоб взять. Пусть только соседний рот поддержит и охват обозначит». И налаживает связь командиру полка. Такой, мол, боевой проект. Только встал, и вдруг падает плашмя. Мы к нему, а он лежит и за живот держится. Пуль прямо, извините, под пуп угодила. «Я ему говорю, придется вас, господин поручик, в тыл нести». А он мне Не моги этого делать, во-первых, где теперь тыл и где фронт сам чёрт не разберет, а во-вторых, если ранит в живот, то лежать полагается. Как упал плашмя, так и буду лежать. Назначь ко мне только бойца, чтобы слепней отгонял. А командирование над ротой пусть примет прапорщик батюшков. Покричал я тут господин прапорщика батюшкова. Да так и не докричался. Правда, не очень кричал, потому что на крик противник огонь усиливал. Поэтому принимаю команду над ротой сам и с этим настрачиваю связь к командиру полка. Связь пришла через полчаса и докладывает, что командир приказал, как только справа закричат «Ура!» бросаться в атаку. Сам, мол, в обход с первой ротой. Вспомнил, она в резерь была. Пойдет. Лежим. Затихло. Слепни гудят, комарьки поют, солнце на западе вечереет. Боец, который от рак слепней отмахивал, прибегает и говорит, что рот на меня к себе требует. Подхожу и вижу, что рак уже почернел весь, израк зрак мутный. Плох, говорит мне Кузьмич. Меня и там так звали. Пузо у меня тяжелая открой, не выживу. Переверни меня сию минуту навзничь и скатку под голову положи. Дай мне, — говорит, — баклагу. Буду пить коньяк, которым меня барышня в камышлой порадовала. Сталь мы его переворачивать, а он захрипел и кончился. Перекрестился я, положил начальника, как было его последнее приказание, а баклагу с собой взял, потому что напитки ему теперь уж ни при чем был а нам он бодрость духа мог придать. Потом справа закричали «Ура!» И хотел уж я бросать своих бойцов на бугор, как смотрю, на него уже сами красные вылезли и на нас бегут. Встретили мы их тут правильным огнем с залпами, Илью из два круга успел выпустить. Этих отбили, а слева другие лезут, и сзади стрельба — Не бой, осущий сущий кавардак, никакого порядку. Крик такой в лесу стоит, что даже страшно слушать, прям как нечистая сила в Иванову ночь. Даже такового удара сближались, и удар приняли. И тут я одного самолично заколол. Три человеческих души я в одну ночь загубил. Царство им небесное. Тут ночь пала, и, слышим, мы стали красные отходить. Стрельба стихла, голоса дальше, и скоро совсем лес заглох. Сначала никто из нас не спал, а потом все сразу захрапели. Голыми руками на бери. Однако просыпаюсь и вижу, стоит надо мной прапорщик батюшков. Одной ручкой меня за плечо трясет, а другой брючки галифе чистит. «Вставай, — говорит старина, — противника мы прогнали, надо с полком соединяться». «Я глазам своим не верю, зенки протираю». А «Позвольте, — говорю, — спросите, господин прапорщик, где вы вчера были? Ротного командира, мол, убили, и мы вас искали, чтобы вы рот приняли». «А я, — отвечает, — сначала при командире полка находился, а потом, когда они с резервом в обход пошли, пошел к роте, да по дороге заблудился». «Не мое, думаю, дело. Встал и бойцов поднял. Потом мы, проклятый бугорок, перешли, с которого в нас красные полили. А уж там остатки наш рот пошатся. Из офицеров настоящих, значит, никого. Командир полка убит, ротные перебиты или ранены, и только субалтерны меж бойцов ползают. И наш из них самый фасонистый». Принимаю, кричит командование полком. Слушай мою команду! От полката человек семьдесят всего осталось, а тут и казачки подходят и штаб дивизии, телефонист проволок тянут, резервы маршируют. Господин прапорщик, батюшка, сияй как каменинник, и нам на него глядеть приятно. Не до славы нам, да и какие награды солдату! Пусть пользуется А потом нас обратно в Камышлов отправили, и аптекарская барышня там все меня по поручики раки расспрашивала. Как, мол, умер, мучился ли? Не очень, говорю, мучился, терпеливый был покойник из хохлов. И чтоб порадовать ее, опять говорю, перед последним вздохом вас вспомнил. Дайте, говорит, мне мою баклагу, в которую мне башня из Камышлова вино наливала» посмотрел на баклажку и последний вздох испустил. Баршня очень меня за это приветствовала. «А как же вы думаете, Кузьмич?» — спросил я. «Действительно, батюшков заблудился, возвращаясь в роту, или просто спрятался, забился со страху в яму и так пролежал до рассвета?» «А этого я сказать вам не могу», — ответил Кузьмич, допивая вино. «И так, может быть, и А если правду говорит господин хороший, так и все оно одно, как тогда было. Ну, не прятался бы, и убили, а что хорошего? Все наше геройство нас, Марк, пошло, и выходит так, что мы зря человеческие души губили». И, вздохнув, уже направляясь к выходу, ничего теперь сказать нельзя, что к чему. Все шиворот-навыворот скосилось. «А вино ваше действительно хорошее, сладкое». И крепкая. Покойной ночи. Спасибо за приятный разговор. Шестое. Вскоре после того дня, как я в избытке раскаяния крепко пожал Мишину руку, стал я замечать некоторую перемену в его отношениях ко мне. Правда, врал он как прежде, но уже без прежней приятности, без легкости и вдохновения. Повторялся, путался и так небрежничал, что мне становилось даже обидно. Право, он словно издевался надо мной и при этом высокомерничал, чванился. Разобраться в Мишиной психологии нетрудно, конечно. Раньше он это понимал, я не верил ему, но из любезности, из вежливости делал вид, что верю. И Миша ценил мою снисходительность и любил меня за нее. Теперь же, когда я проявил искреннее раскаяние за прежнее, скрытое недоверие к его рассказам, ибо нашелся свидетель, удостоверивший относительную правдивость одного из них, Миша стал требовать от меня беспрекословной веры ко всей его брехне. А так как по этой брехне выходило, что он генерал-майор, окончил пажеский корпус, «Интимный друг адмирала Колчака, любовник Веры Холодной, что Парамаунт купил у него за 10 тысяч долларов какой-то сценарий, то сами посудите, чем же рядом с ним становился я, бедный провинциальный писатель. Миша начал помыкать мною, подсмеиваться над моей полнеющей фигурой» требовать денег взаймы, распространяя в то же время слух, что я существую на свете только благодаря его дружеской моральной и материальной поддержке. Конечно, очень скоро от наших приятельских отношений не осталось и следа. И мы разошлись, как в море корабли. И подумать только, что все это случилось лишь из-за дружеского крепкого рукопожатия. Не следовало быть мне сентиментальным, потерял ведь такого приятного человека».